глава 17. «Я настаиваю, господа!» Отец Глеб стукнул ладонью по столу, отчего чернильница слегка подпрыгнула, а несколько капель чернил попали на рукав его потертой рясы. «Убийца среди учеников старого колдуна! Я знаю их повадки, их метки!» Муромцев переглянулся с полицмейстером. Версия казалась ему притянутой за уши, но других зацепок не было. В кабинете пахло табаком и сыростью. Окно было приоткрыто, и холодный ветер задувал внутрь. «Что ж», — вздохнул он, массируя виски, — «давайте отработаем и это направление». В кабинет без стука ворвался шеф жандармов, в спешке застегивая воротничок. На его мундире тускло поблескивали потертые пуговицы. — Я слышал, господа, готовится что-то интересное! — выпалил он, цепко обшаривая взглядом кабинет. — Позвольте присоединиться! — мы как раз... — начал было Муромцев, но тут дверь снова распахнулась. В кабинет без стука вошел Валуа. Несмотря на привычный щегольской вид и идеально уложенные усики, глаза его лихорадочно блестели. «Господа, я, безусловно, не берусь оспаривать ваши полномочия». Начал он сделанный учтивостью, но пальцы, теребящие пуговицу на жилете, выдавали нервозность. «Однако мое непосредственное участие в поимке преступника крайне необходимо. У меня налажена агентурная сеть. 4 месяца кропотливой работы в этом городе. Я знаю здесь каждую подворотню, каждый притон. Мои люди...» «Господин Валуа...» перебил его Муромцев. Это в ведении местной полиции. «Тем более странно!» — голос валуаза дрожал от скрытого раздражения. «Что вы отказываетесь от содействия столичного охранного отделения? Я не могу позволить, чтобы...» Он осекся, словно сказал лишнее. «То есть я хотел сказать, что операция требует более деликатного подхода?» Было что-то тревожищее в его настойчивости. Какая-то скрытая причина, которую он явно не хотел озвучивать. «Эта версия не находится в вашей юрисдикции», — твердо произнес Муромцев. Волуа выпрямился, заложил руки за спину и процедил сквозь зубы. «Если господин сыщик настаивает...» В этой подчеркнутой учтивости явственно сказило плохо сдерживаемое бешенство. Он попытался возразить еще что-то, но его буквально вытеснили за дверь. За стеной послышалось приглушенное бормотание. Итак, отец Глеб развернул на столе карту, от которой пахнуло пылью и сыростью. «Я укажу места, где могут скрываться эти последователи. Нужно действовать сегодня же ночью». Муромцев смотрел, как священник отмечает точки на карте красным карандашом и пытался отогнать неприятное ощущение. — Что-то подсказывало. Отец Глеб знает гораздо больше, чем говорит. — Гораздо больше их всех. — Господа... — полицмейстер поправил китель и одернул манжеты. — Я распоряжусь о начале облавы. Их двенадцать. Тихо произнес отец Глеб, вглядываясь в темнеющий силуэт дома, как апостолов. Он перекрестился дрожащей рукой. Только это насмешка, богохульная пародия на святое число. В каждом из них горит черное пламя жажды, жажды силы, власти над тайным и запретным. За эти знания они готовы на все, предать, убить, продать душу. В вечерних сумерках изба учителя выглядела зловеще. Ее темный силуэт словно нависал над поляной. Двадцать вооруженных людей, полицейские в фуражках, сыщики в штатском, жандармы с шашками, залегли в мокром подлеске и за стволами деревьев. Муромцев чувствовал, как холод от влажной земли медленно пробирается сквозь одежду до самых костей. Он боялся пошевелиться, чтобы не выдать себя хрустом ветки. Над лесом сгущались сизые сумерки. Где-то в глубине чащи тоскливо ухнула сова. «В прошлый раз всё повторялось точь-в-точь», — точь, еле слышно прошептал священник. «Сейчас они появятся». Будто в подтверждении его слов тяжелая дверь со скрипом распахнулась. На крыльцо, нестрой на горлане похабную песню, вывалилось несколько пьяных мужиков. Один из них в расстегнутом жилете споткнулся о ступеньку и едва не рухнул лицом вниз. Остальные разразились пьяным гоготом. Муромцев увидел, как напряглись жандармы, готовые броситься вперед. Но отец Глеб резко замахал рукой. «Нет, не их!» Его шепот был едва слышен. «Не эти! Ждите!» Прошло не больше часа, как последний пьяный скрылся в темноте леса, когда с развесистого дуба, где устроил наблюдательный пункт агент Фомин, донесся тихий шепот. «Вижу их!» В его голосе слышалось плохо скрываемое волнение. «Выходят из избы, и заметьте, вроде все отверезые, не болтыхаются, когда давешние». Только какие-то странные. Муромца в дорезе в глазах всматривался в освещенный полной луной двор. Черные фигуры людей двигались неестественно четко, словно искусно вырезанные силуэты в китайском театре теней. Один. Два. Методично отчитывал Фомин со своего наблюдательного поста. Его шепот был едва различим. но в звенящей тишине ночного леса каждое слово достигало ушей притаившихся в засаде. Три, четыре, пять, пауза, десять, 11 12 Внезапно на покосившееся крыльцо ступил высокий старик. Несмотря на возраст, который выдавала седая борода, спускавшаяся до середины груди, Его фигура излучала недюжинную силу. Жилистые руки, широкие плечи под домотканной рубахой говорили о былой богатырской стати. В его больших узловатых ладонях что-то тускло поблескивало в лунном свете. «Чаша!» — прошелестел голос отца Глеба, так тихо, что казалось это шуршат листья. «Сейчас начнется!» В его словах слышался неприкрытый ужас. С неторопливой торжественностью старик начал обходить застывших в полукруге учеников. Каждому он подносил чашу, и каждый преподал к ней с каким-то звериным первобытным желанием. Они пили большими глотками, запрокидывая головы, словно путники, неделями блуждавшие по пустыне без капли воды». Лунный свет играл на их искаженных жаждой лицах. «Зелье!» — испуганно выдохнул кто-то из младших чинов полиции. Первые изменения начались почти сразу. Один из двенадцати, высокий мужчина в потертом кафтане, вдруг оттолкнулся от земли и взмыл вверх. Не прыжок, а какой-то противоестественный взлет — будто его дернули за невидимые нити. В лунном свете его силуэт на миг застыл на фоне звездного неба, нарушая все законы природы. Другой, приземистый бородач, рухнул на четвереньки, и его тело начало извиваться немыслимым образом. Суставы выворачивались под невозможными углами. Позвоночник изгибался, как у присмыкающегося. Он скользил по земле с жуткой грацией огромной змеи. тишину разорвали звуки, от которых стыла кровь в жилах. Протяжный волчий волевой, пробирающий до костей, внезапно сменялся пронзительным петушиным криком. Хриплое воронье-карканье переплеталось с утробным рычанием неведомого зверя. Муромцев, холодея, я понимал, Эти звуки не могли исходить из человеческих глоток. Это было физически невозможно. Но он своими глазами видел искаженные лица людей, издающих эти нечеловеческие крики. «Погодите!» — отец Глеб повернулся к жандармам. «Сейчас рано! Еще не время!» Но с поляны доносились все более жуткие звуки. Волчий вой перерастал в нечто невообразимое — Словно сама преисподняя разверзлась и выпустила наружу все свои кошмары. Хриплые рыки смешивались с пронзительным визгом, который болью отдавался в зубах. Полицмейстер, чьё лицо в лунном свете казалось мертвенно-бледным, резко выпрямился. «К чертям собачьим! Братьях! Всех до единого!» Его голос сорвался на крик, когда он выхватил револьвер из кобуры. «Вперед!» Будто прорвало плотину. Два десятка вооруженных людей разом вырвались из укрытий. Ночной воздух наполнился тяжелым топотом полицейских сапог, отрывистыми командами, звоном оружия. Но одурманенные зельем не пытались сопротивляться или убежать. Они словно не замечали облавы. Один продолжал выделывать немыслимые прыжки, другой извивался змеей по земле, третий крутился волчком, издавая утробный вой. Жандармы и полицейские пытались скрутить беснующихся, но это оказалось непростой задачей. Тела дурманиных выворачивались с нечеловеческой гибкостью, выскальзывали из захватов, будто намазанные жиром. Мышцы под их одеждой перекатывались и вздувались, словно живущие собственной жизнью. Когда, наконец, удавалось повалить и связать одного, его тело продолжало биться в конвульсиях с такой силой, что веревки трещали. Воздух наполнился тяжелым удушливым запахом пота, страха и чего-то еще, древнего, звери и ловеческом языке. Даже связанные, арестованные продолжали бесноваться. То вдруг начинали выть протяжно, поволчьи, заставляя стынуть кровь в жилах. То неожиданно переходили на древнее мордовское пение. Их гортанные голоса сливались в жуткий хор, в котором слышалось что-то первобытное, языческое. Слова древних заклинаний, непонятные, но пугающие, разносились над поляной. Учитель Шанюшкин не сопротивлялся, когда его скручивали, только смотрел перед собой невидящим взглядом и беззвучно шевелил губами. А вот седобородый колдун, на которого указал отец Глеб, дрался как одержимый. Его глаза горели безумным огнем, а в бороде запутались клочья кровавой пены. «Грузить на подводу! Быстрее!» Голос полицмейстера срывался от напряжения. Связанных арестантов швыряли в телегу, как мешки. Но даже спутанные веревками по рукам и ногам, они продолжали извиваться, биться в конвульсиях. Пена текла по их бородам, глаза закатывались. Один вдруг заговорил низким за могильным голосом. предрекал какие-то ужасы на незнакомом языке. Другой разразился таким хохотом, что увидавших виды полицейских волосы встали дыбом. В суматохе погрузки отец Глеб заметил нечто, заставившее его похолодеть. Седобородый колдун, хоть и был связан по рукам и ногам, сумел повернуть голову и встретиться с ним взглядом. В его глазах мелькнула искра понимания — Он едва заметно подмигнул и кивнул, будто говоря, всё идет как надо. В этом взгляде читалось спокойное знание. Он предвидел все это. Ждал. Готовился. «В город! Живо!» — заорал полицмейстер возницы. «Гони, что есть мочи!» Телега, скрипя и подпрыгивая на корнях, двинулась в сторону города С. С нее доносились звуки, от которых стыла кровь. Волчий вой, безумный смех, бормотание на древних языках, звериное рычание. Внезапно над этой какофонией взвился нечеловеческий рев. Один из связанных выгнулся дугой и разорвал веревки, словно они были из бумаги. «Я коршун!» — прорычал он. «Я умею летать!» Никто не успел даже поднять оружие. Одержимый взмыл в воздух с нечеловеческой скоростью. Его движения казались размытыми от быстроты. Удары босых ног обрушивались с чудовищной силой. Он действительно будто летал, делал немыслимые прыжки, зависал в воздухе вопреки всем законам природы, приземлялся и снова взмывал ввысь. «Я коржон!» Снова прорычал он, и тут же его кулак врезался в челюсть ближайшего жандарма. Удар был такой силы, что служивый отлетел на несколько саженей, сбив по пути еще двоих нижних чинов. В тот же миг второй бесноватый, дюжий мужик гигантского роста в разодранной рубахе разорвал путы с утробным рыком. «А я медведь!» Проревел он, и его громадный кулак впечатался в грудь городового. Тот, хрустнув ребрами, отлетел прочь. Началась невообразимая свалка. Коршун налетал сверху, то взмывая ввысь, то обрушиваясь на головы несчастных служивых страшными ударами. Медведь же крушил всё на земле. От его чудовищных ударов жандармы и городовые разлетались словно щепки. Воздух наполнился криками боли и топотом сапог. Выстрелы из револьверов в воздух, казалось, только пущей ерили обоих. Коршун носился над поляной быстрее птицы, уворачиваясь от пуль, а медведь и вовсе шел напролом, будто не чуя свинца. Двое полицейских попытались схватить его за руки, Но одержимый стряхнул их, точно медведь-шатун стряхивает охотничьих псов. Один из служивых с жутким хрустом впечатался спиной в сосну и более не поднялся. В этот миг Коршун налетел на группу жандармов, раскидав их, словно снопы, в молотильне. Один сплевывал окровавленные зубы, другой катался по земле, держась за сломанную руку. Казалось, нет силы, способной остановить этих бесноватых. И тут из темноты выступила громадная фигура унтер-офицера Фомина. В его руках, способных гнуть подковы, было зажато толстое бревно. Размахнувшись, он обрушил свое грозное орудие на человека-медведя в тот самый момент, когда тот замахнулся для нового удара. Треск от столкновения прокатился по всей поляне. Медведь пошатнулся, но устоял на ногах. Его глаза горели дьявольским огнем, со скаленных зубов капала пена. Коршун ринулся на помощь товарищу сверху, но Фомин, изловчившись, успел достать его страшным ударом бревна. Завязалась лютая схватка. Унтер-офицер кружился меж двух бесноватых, орудуя бревном, будто былинный богатырь гигантской палицей. Наконец, особо сильный удар пришелся медведю в голову, и тот рухнул, словно сраженный громом. Коршун взвился было ввысь, но второй конец бревна настиг его в полете. На поверженных одержимых разом навалились жандармы, стягивая их двойными веревками. Даже лишившись чувств, те продолжали биться и извиваться будто в подучей. Экая чертовщина! — пробормотал Фамин, отирая под рукавом. Его могучие руки, державшие расщепленное бревно, мелко дрожали от небывалого напряжения. И тут отца глеба пронзило внезапное понимание, Зелье из мухоморов, вот как совершались жуткие убийства, потрясшие город. Преступник, одурманенный колдовским зельем, получал нечеловеческую силу и ловкость. Теперь все обретало страшный смысл. И способность убийцы забираться в окна верхних этажей, словно по невидимой лестнице. И то, как он молниеносно исчезал с места преступления, унося с собой тяжелые тела жертв. Даже его сверхъестественная способность оказываться в разных концах города за считанные минуты больше не казалась необъяснимой. «Господи помилуй!» — прошептал священник, с ужасом наблюдая, как связанный коршун тряс на своем теле опытных полицейских, словно тряпичных кукол. «Какую же древнюю страшную силу они разбудили!»